Глава 19. Покуда адмирал Крофт, прогуливаясь вместе с Энн по улицам Бата, мечтал залучить туда капитана Уэнтворта, сей последний был уже в дороге. Он явился ещё до того, как миссис Крофт успела к нему написать, и отправившись в следующий раз на прогулку, Энн его увидела. Мистер Элиот занимал приятной беседой двух кузин своих и миссис Клей. Они шли по Мирсом-стрит. Вдруг начался дождь, не сильный, но однако достаточный, чтобы дамам захотелось от него укрыться, а мисс Эллиот неодолимо захотела своротиться домой в экипаже леди Дел Римпл, который стоял неподалеку. И потому сама она, Энн и миссис Клей зашли в кондитерскую, а мистера Эллиота отрядили для переговоров к леди Дел Римпл. Скоро он воротился, разумеется, достигнув успеха. Леди Дел Римпл будет счастлива их доставить домой и за ними заедет. Экипажем её сиятельства служила Ландо, и со всевозможным удобством в нём размещались лишь четверо. Мисс Картерет сопровождала свою мать, а следственно, и нельзя было всем троим обитательницам Кэмден Плейс воспользоваться любезностью её сиятельства. Относительно мисс Эллиот ни у кого не было сомнений, уж кому кому, а не ей было мокнуть под дождём. Однако потребовалось некоторое время, пока две другие дамы сговорились между собою. Дочь был пустяшной, и Энн со всей искренностью предпочитала прогулку с мистером Эллиотом. Но пустяшным был дождь и в глазах миссис Клей, та уверяла, что он даже совсем не накрапывает, и у неё такие крепкие башмаки,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 Отсюда непреложно следовал вывод, что Мессис Крей поедет в Ландо, и как раз когда все на этом согласились, Энн, сидевшая у окна, увидела, что по улице идёт никто иной, как капитан Уэнтворт, собственной персоной. Никто не заметил, как она вздрогнула. Но сама-то она не могла себя не почувствовать последней дурой.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 Капитан Уэнтворт, конечно, исчез уже из виду. Она поднялась, она собиралась подойти к двери. И от чего это одной её половине вечно надо быть проницательнее другой? И бог знает, в чём подозревать её. Ей хотелось взглянуть, не перестал ли дождь, только и всего. Однако ей тотчас пришлось снова сесть, ибо в дверь вошёл сам капитан Уэнтворт в сопровождении дам и господ, очевидно знакомых его, которых он встретил на улице. Замети Н, он сконфузился так, как никогда ещё он при ней не сконфузился. Он весь залился краской. Впервые после возобновления их знакомства она лучше его владела собой. Для неё встреча не оказалась столь неожиданной. Слепящие смятение, растерянность и недоумение первых минут она успела уже одолеть. Но и сейчас какие же томили её чувства: боль, радость, мук и ликование вместе. Он что-то сказал и тотчас отошёл прочь. Лицо его выражало крайнюю степень смущения. Он не был ни холоден, ни приветлив, нет, он был бесспорно и очевидно смущён. Немного погодя, он однако же подошёл к ней снова и снова с ней заговорил. Они задавали друг другу незначительные вопросы, оба, кажется, не понимая ответов, и Энн никак не находила в капитане Уэнтворте былого спокойствия. Привыкнув бывать вместе, они приноровились беседовать спокойно и безразлично, но сейчас у него это не получалось. Время ли его переменило, Луизали, что-то совершило из в душе его? Лицо капитана Уэнтворта сияло здоровьем и вовсе не выдавало минувших скорбей. Говорил он об Аперкроссе, о супругах Мазгров, о Луизе и поглядывал, кажется, не без тайного лукавства, поминая ее имя. И все же он был не тот простой, свободный капитан Уэнтворт и даже не умел прикинуться прежним. Энн не удивилась, но она опечалилась, когда Элизабет его не признала.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 Снова стал накрапывать дождь, а потому заминка, суета и громкий обмен мнениями позволили всем присутствовавшим в кондитерской узнать, что леди Далримпл пожелала отвести домой мисс Элиот. Наконец мисс Элиот и подруга её, сопровождаемые всего лишь слугою, ибо кузен ещё не вернулся, проследовали за дверь, и капитан Вентворт Посмотрев им вслед, поворотился Кен всем видом своим более чем на словах выражая готовность свою ей служить. Я очень вам благодарна был её ответ, но я с ним не еду. Карить всех не вместить, я пойду пешком. Я люблю гулять. Но дождь. Пустяки едва накрапывает. Помолчав мгновение, он сказал: "Хотя я вчера только приехал, я успел удачно снарядиться для бата.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 Не успела она проговорить эти слова, как вошёл мистер Эллиот. Капитан Уэнтворт не мог не узнать его. Он был тот самый джентльмен, который стоя на лестнице в Лайме, провожал Энн восхищённым взглядом, с той только разницей, что теперь вся его повадка свидетельствовала о правох родственника и доброго друга. Он устремился прямо к Энн,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 Дамы вокруг капитана Уэнтворта приняли за них толковать. Мистер Эллиот, однако, не совсем равнодушен к кузине, не правда ли? Ах, это сразу заметно, легко догадаться, что дальше последует. Он с ними неразлучен, дню и ночю их и ночует, говорят. А до чего хорош собою? Да, и мисс Эткинсон, она с ним недавно обедала вместе у Олисов, уверяет, что в жизни своей она не встречала человека более любезного.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 Нелегко было ей отвечать на недоуменные вопросы своего друга. И теперь, если бы очачаенье они оказались бы в одном обществе с капитаном Уэнтвортом, леди Рассел, не зная всех обстоятельств дела, могла отнестись к нему с удвоенным предубеждением. На другое утро Энн гуляла вместе с леди Рассел, и с начала час целый со страхом и надеждой четно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 не чуть не убавили его привлекательности наконец леди расл снова обратилась к н что ты о на про него теперь скажет ты недоумеваешь верно сказала она на что это я так засмотрелась а я отыскивала занавески которые леди алиса и миссис френкленд вчера вечером мне нахваливали Уверяли будто на той именно стороне и на этом самом месте в одном доме в гостиной висят занавеси, такие прелестные, что им равных нет во всём бати. Да только номер они запомитывали. Вот я и пыталась их отыскать, да признаться, нигде ничего подобного не приметила. Н вздохнула, вспыхнула и усмехнулась, жалея и презирая сразу и себя, и своего друга. Более всего она досадовало, что из-за напрасных опасений и предосторожности упустила минуту, когда могла удостовериться, заметил ли он их или нет. Несколько дней прошли, не принеся никаких известий. Театры и залы, где всего легче могла на его встретить, были недостаточно модны для Элиотов, проводивших вечера свои в своих глупых светских гостиных, куда всё чаще их приглашали. И там, в этой ской неизвестности, и чересчур полагаясь на свои силы, которых не дано было ей испытать, Эн ждала с нетерпением одного концерта. Концерт сей давался в пользу особы, которую покровительствовала леди Делримпул. Без их участия, разумеется, тут не могло обойтись. Говорили к тому же, что концерт будет отменной, а капитан Уэнтворт был большой охотник до хорошей музыки. Эн хотелось всего несколько минут с ним поговорить, и она воображала, что больше ничего и не нужно. И уж, разумеется, у неё достанет смелости к нему подступиться. Представься только удобный случай. Элизабет от него отвернулась. Леди Расл его не заметила. Кажется, довольно поводов, чтобы Эн ему выказала внимание. Ещё раньше она обещала миссис Смит провести с ней вечер. Однако заглянув к ней на минутку, она просила об отсрочке, твёрдо обещая подольше посидеть у ней завтра. И миссис Смит со всевозможным добродушием её отпустила. Только с условием, сказала она: "Завтра вы мне всё подробно расскажете, с кем это вы идёте". Эн всех назвала. Миссис Смит ничего не ответила, но прощаясь, она сказала с видом важным и вместе лукавым: "Ну что ж,